История об огне и туннелях. Глава 21. Один из самых странных этапов в своей жизни я прожила в городе, населенном миллионами книг. в Городе, который, возможно, вдохновившись как раз этой удивительной бумажной общиной, предпочел существовать в воображаемом прошлом. Я хорошо помню первое утро в Оксфорде, Гордая обладательница исследовательского гранта и всех необходимых удостоверений и пропусков, я намеревалась нырнуть прямиком в Бодлианскую библиотеку и посвятить несколько сладких часов знакомству с ней. Но в вестибюле меня перехватили. Выслушав объяснение, служащий отвел меня в отдельный закрытый кабинет, как будто мое подозрительное поведение и сомнительные желания могли смутить невинный дух туристов и ученых. Лысый господин за письменным столом допросил меня, избегая смотреть в глаза. Я ответила на вопросы, подтвердила правомерность своего присутствия и показала по его леденящей учтивой просьбе все документы. Он долго молча вносил сведения обо мне в необъятные базы данных, а потом, не убирая пальцев с клавиатуры, вдруг совершил невероятный прыжок во времени и оказался где-то в средних веках, откуда торжественно объявил мне, что настал час принести клятву. Протянул мне веер ламинированных карточек, где на разных языках значились слова, которые полагалось произнести. Я произнесла. Поклялась не нарушать правила, не красть, не портить книги и не вносить в них изменения не поджигать библиотеку и не содействовать поджогу, чтобы с сатанинской искоркой в глазах не наблюдать, как рычащее пламя пожирает бесценные сокровища и превращает их в пепел. Все эти процедуры напоминали логику пограничных служб, когда, например, летишь в США, и тебе выдают несусветную иммиграционную анкету с вопросами вроде «Собираетесь ли вы совершить покушение на президента?» Так или иначе, клятва оказалась недостаточна. Пакеты мои обыскали, а рюкзак заставили сдать в камеру хранения. И только после этого разрешили пройти через турникет в саму библиотеку. Мне, между тем, вспоминались средневековые библиотеки, в которых книги цепями приковывали к полкам или столам, дабы избежать краж а также вычурные проклятия, сочиняемые для книжных воров, невероятно изобретательные тексты, которым я испытываю необъяснимую тягу. Возможно, потому что придумать хорошее проклятие под силу не всякому. Ненаписанная еще антология таких проклятий должна начинаться с угрожающей надписи в библиотеке монастыря Сан-Педро де лас в Барселоне, приведенной в истории чтения Альберта Мангеля. Если кто украдет или же позаимствует и не вернет книгу ее владельцу, пусть превратится она в змею в его руках и укусит его. Пусть разобьет его паралич и отнимутся у него все члены. Пусть он катается от боли и молит пощадить его, и пусть не будет облегчения его агонии, покуда не сгниет он совсем». Пусть книжные черви пожирают его внутренности, и когда, наконец, свершится над ним страшный суд, пусть пламя ада поглотит его навсегда. В тот первый день мне выдали карточку, соответствующую, как я позже узнала, Люмпину в Оксфордской иерархии. Она давала право входить в библиотеки и колледжи, но только в определенные зоны и определенные часы читать книги и журналы в читальных залах, но не получать на руки, созерцать, не смея принимать участие экстравагантной литургии академического житья-бытия. Вскоре я узнала, что Льюис Кэролл 26 лет жил и преподавал в Оксфорде. И тогда мне открылась глубина моего заблуждения. «Алиса в стране чудес» оказывается очень реалистическое произведение. В этой книге с точностью описан опыт моих первых оксфордских дней. В замочные скважины я видела всякие заманчивые места, но для того, чтобы попасть туда, требовалось волшебное зелье. Голова моя билась о потолки. Я бывала в тесных коморках, где хотелось высунуть руки в окна, а ногу в каминную трубу. Туннели, надписи, безумные чаепития, абсурдные беседы и старомодные персонажи, занятые необъяснимыми церемониями. Я также обнаружила, что в Оксфорде все отношения — дружба, совместная работа над диссертацией, плагиат, феодальная зависимость, любовь и прочее носят сезонный характер и подчинены календарю учебного года. Я неблагоразумно приехала в середине триместра, когда студенты уже разобрались, что к чему, и справились с основными бытовыми проблемами. Кальвинистское по духу общежитие, куда меня поселили, не способствовало приобщению к коллективу. Там царили такие же негостеприимные нормы поведения, как и во всем городе, и поистине монастырское расписание. Я с грустью вспоминаю общую кухню, где в ряд стояло восемь холодильников. В одном из них было место, помеченное номером моей комнаты, словно книжный корешок, и даже отверстия в полочке для яиц были честно поделены поровну. Всё ради того, чтобы каждый оставался в своей пронумерованной ячейке и не покушался на чужую территорию и чужие продукты. «В семь вечера ты шёл ужинать», вносил скромный вклад в общее мусорное ведро и возвращался в отведенную тебе узкую комнатку с ковровым покрытием. Мне так хотелось с кем-то поговорить, что я начала выклянчивать слова. Первые попытки пойти на лингвистический абордаж были предприняты в библиотеке Саклера, где я работала чаще всего. Я заметила, что у одного привратника жизнерадостное, румяное, скорее всего, вследствие пристрастия к выпивке, лицо — располагающие к доверию. Кроме того, я пристала к суровой охраннице в музее Эшмала. Я расспрашивала их о тайнах города, о неизвестных уголках библиотек, просила разгадать окружавшие меня со всех сторон загадки, вверенные их заботам. И услышала поразительные истории. Например, про удивительный ритуал заказа книг. Библиотекари записывали, что тебе требовалось и через пару дней назначали встречу в строго определенном зале в определенный час, чтобы вручить книги. Если на носу были выходные, ждать приходилось три, а то и четыре дня. «Так где же находятся книги?» — спросила я. И мне рассказали про два города, лежащие друг на друге. «Каждый день», — сказали мне, — «библиотека Бодли получает тысячу новых поступлений». Размещать их нужно быстро, ведь грядет неумолимое завтра, и с ним еще одна тысяча. Ежегодно собрание вырастает на 100 тысяч книг и 200 тысяч журналов. Это более трех километров полок. А устав не позволяет уничтожить ни страницы. В начале XX века библиотечные здания едва не оказались погребены под книжной лавиной тогда то сказали мне начали строить подземные хранилища сеть туннелей с ленточными конвейерами подо всем городом в годы холодной войны когда все увлекались ядерными бункерами этот лабиринт достиг наибольшего расцвета но книги заполонили подземелье и их давление стало угрожать городской канализации тогда книги стали отправлять за пределы города на заброшенную шахту и впустующие в окрестностях ангары. Перевозкой занимаются специальные библиотекари, хотя смахивают они в своих флуоресцентных жилетах скорее на крановщиков. Благодаря этим разговорам, первым проявлением дружелюбия, я примирилась с Оксфордом. Гуляя в одиночестве, я, кажется, слышала гул ленточных конвейеров, перевозивших книги у меня под ногами. Это был уютный звук я представляла себе что там в сырых секретных туннелях живут существа вроде фреглов которых я видела по телевизору в детстве или персонажи фильма анддеграунд я расслабилась подняла забрала согласилась с тем что в оксфорде чудачество необходимы и неизбежны я стала чувствовать себя комфортнее даже раскованнее в статусе неуклюжей чужачки И вооружившись терпением, я со временем повстречала других замечательных, хоть и не приспособившихся к Оксфорду людей. Каждым туманным утром, ступая на едва виднеющиеся в дымке улицы, я чувствовала, что весь город парит над морем книг, словно ковер-самолет.